Революция на 4 триллиона долларов. Оптимист скажет, что стакан наполовину полон. Пессимист, что наполовину пуст. А инженер, что стакан в два раза больше, чем нужно. Аноним. Летом и осенью 2011 года левандовский часто спрашивал меня, во сколько я оцениваю весь рынок беспилотных автомобилей. Тогда я не знал о бонусном плане «шофер». Тем более я не знал, что у Левандовски самая большая доля – и что она привязана к оценке рынкам проекта самоуправляемого автомобиля, как только он будет выделен из Google в самостоятельную компанию. Тем не менее, я мог дать Левандовские сведения, способные в значительной степени удовлетворить его любопытство, поскольку в прошлом я руководил исследовательским проектом, посвященным четырем предпосылкам революции в транспортной системе Америки – и оказываемому ими действию. DARPA, университет карнеги меллона Стэнфорд и google продемонстрировали, что самоуправляемые автомобили возможны. Концепт General Motors, ENV, звезда всемирной выставки в Шанхае, подчеркнул достоинство транспортного средства, созданного в расчете на самый распространенный тип поездки по сравнению с заведомо избыточным, рассчитанным на поездку любого типа. «Зипкар», «Лифт» и Uber убивали в сознании американцев идею об обязательном владении автомобилем, в котором ты едешь. А Tesla превращала электрокар в массовый продукт. Каждая из этих тенденций сама по себе означала существенное улучшение в сложившейся за 130 лет транспортной системе на основе автомобиля. Но меня больше интересовало, на что они способны вместе. Я чувствовал, что наступает эпоха нового транспорта. И я верил, что эта эпоха обещает большую мобильность и безопасность для большого числа людей за меньшую цену и при меньшем воздействии на окружающую среду. И мне хотелось составить более ясное представление о последствиях такого сочетания факторов. Какое именно будущее принесут нам эти тенденции? И говоря о вещах, более интересных инженерам Google, участвующих в бонусном плане шаферах, сколько именно в экономическом выражении может стоить образовавшийся в результате революции рынок транспортных услуг? Джефф Сакс дал мне возможность составить об этом представление. Джефф принадлежит к узкому кругу экономистов знаменитостей. Он давно занимает пост директора в Институте Земли Колумбийского университета, ищущего новые способы обеспечить самодостаточное развитие человечества. Его книга 2005 года «Конец бедности» стала бестселлером. Мне известна репутация Джеффа, и я стал следить за его выступлениями с 2008 года, когда он выступил с авторской колонкой, где отстаивал неочевидный на первый взгляд тезис, что углубление финансового кризиса 2008 года открывало новые возможности для Детройда, который мог открыть новую эру технологического лидерства США в мировом автомобилестроении. Я разделял его точку зрения. После избрания Обамы на президентский пост, Сакс был назначен его советником по автомобильной промышленности, и он приезжал в Детройт, чтобы лучше узнать положение дел в General Motors. В начале 2009 года мы вместе провели полдня за обсуждением потенциала автомобиля нового типа. Было очевидно, что нас объединяет общее представление о будущем транспорта и желание превратить это представление в реальность как можно скорее. Сакс связался со мной после моего ухода из General Motors осенью 2009 года. Он предложил мне возглавить новую инициативу его института, которую он назвал «Программой экологически безопасного транспорта». Сакс был мне очень симпатичен, с 2010 года я приступил к работе в Институте Земли. Имея возможность проводить исследования по проблеме самодостаточного транспорта в Институте Земли и не будучи связан никакими обязательствами по отношению к General Motors, Я решил, что имею полное право выбрать в качестве темы влияния перехода к транспорту нового типа, автономного, разделяемого, электрического и учитывающего нужды конкретных потребителей на общий уровень транспортных расходов в Америке. Чтобы дать старт моим исследованиям, Джефф помог мне получить достаточное финансирование от шести компаний. Это были автопроизводители General Motors и Volvo, телекоммуникационные фирмы Ericsson и Verizon электрическая компания Florida Power and Light и девелопер Kidstone and Partners. Я взял на работу великолепного руководителя программ Бонни Скарбора, инженера, работавшую до того в Национальной инженерной академии, а также несколько лаборантов. Также мне удалось и говорить присоединиться к нам моего хорошего друга и коллегу Билла Джордана. Билл – один из лучших в мире специалистов по математическому моделированию. Я пригласил его на работу в исследовательское направление General Motors в начале 80-х годов, когда он закончил работу над кандидатской диссертацией по гражданскому строительству в Корнельском университете. Мы быстро подружились и вместе работали над многими трудными и интересными проектами, направленными на улучшение операционных показателей или же продуктов General Motors. В каждом из них требовались наши знания в математике и статистике. Билл ушел из General Motors в один день со мной и продолжил профессиональную деятельность в качестве консультанта. Когда я объяснил ему, чем занимаюсь в Колумбийском университете и почему нуждаюсь в его помощи, он согласился немедленно. Наша работа началась с регулярных встреч на заднем дворе моего дома во Франклин-Виллидж, на северо-запад от Детройта. Одним из первых предпринятых нами действий была оценка суммарных затрат американцев на владение автомобилем. В целом по стране частные водители проезжают 5 триллионов километров в год и обходится этот пробег в чудовищную сумму. Американская автомобильная ассоциация ежегодно оценивает затраты на владение и пользование автомобилем. Их расчет включает амортизацию автомобиля, топливо, страховку, техобслуживание и финансовые операции, например, платежи по кредиту или лизингу. Часть затрат зависит от пробега, например, топлива и амортизация, а часть – от возраста машины, например, страховка и финансовые операции. В 2011 году Ассоциация оценила средние расходы приблизительно в 0,37 доллара на километр, не считая парковки. Если добавить расходы на парковку, составляющие примерно 0,3 доллара на километр, величина сильно зависит от того, где человек живет и где паркуется – то суммарные затраты составят 40 центов на километр. Таким образом, владение и пользование автомобилями обходится американцам в 2 триллиона долларов в год, 5 триллионов километров по 0,40 доллара за километр. Мы также должны принять во внимание цену времени, которое мы тратим на управление автомобилем. Несмотря на все старания экономистов определить цену времени в дороге, ее величина остается в высшей степени спорной. Мы с Биллом приняли за оценку величину просто полученную от деления средней почасовой ставки американского рабочего на среднее расстояние, пройденное за час. В 2011 году средняя почасовая зарплата составляла 24 доллара 43 тысячи долларов заработка в год, деленные на 1800 отработанных часов. А средняя скорость в американских городах варьировалась от 40 до 50 км в час. В этом показателе учитывается время, проведенное в пробках и на светофорах. В результате оказывается, что время стоит приблизительно 0,53 доллара на километр. 24 доллара разделить на 45 километров в час. Добавьте сюда средние затраты на владение и пользование автомобилем 0,40 доллара на километр. И получится, что в сумме иметь машину ездить на ней обходится 93 цента на километр. Таким образом, американцы в общей сложности тратят 4,6 триллиона долларов в год за рулем своих автомобилей, 5 триллионов километров на 0,93 доллара на километр. Это чудовищно большие деньги. Больше ежегодного бюджета Соединенных Штатов равного 4 триллиона долларов. Мы с Биллом были уверены, что транспортная революция значительно сократит эту сумму. Вот как мы представляли себе новую систему. Если человеку нужно попасть куда-нибудь, скажем, в продовольственный магазин в нескольких километрах от дома, он при помощи смартфона вызывает беспилотный электрический автомобиль. Запрос будет обработан компьютером-диспетчером, который назначит на него конкретный автомобиль из располагаемого парка. Затем автомобиль сам направляется к месту посадки пассажира. Тот занимает свое место в салоне, и они отправляются в продовольственный магазин, где пассажир выходит. Автомобиль самостоятельно направляется к месту, где его ждет следующий пассажир, или в гараж, где его помоют и заправят. Затем он будет ждать следующего вызова. Чему равно разумное время ожидания вызванной машины? Сколько машин должно быть в парке, чтобы обеспечить это время? Сколько составит холостой пробег и пробег с пассажиром в день? Как наилучшим образом назначать автомобили на заказы? На такого типа вопроса мы с Биллом должны были дать ответ, чтобы оценить емкость рынка для услуги такого типа. Наша работа требовала довольно сложной математики, но меня и Билла это не беспокоило. Подобные задачи мы часто вместе решали в General Motors. Нам нравились такие задачи. В сравнении с личным автомобилем, простаивающим большую часть времени, наш сервис обеспечит гораздо большую загрузку машин. Вместо того, чтобы стоять на парковке, они будут возить пассажиров, но для этого они должны следовать пустыми к месту посадки следующего пассажира. Большой холостой пробег большого количества самоуправляемых такси может существенно увеличить стоимость услуги. Насколько велик должен быть парк, чтобы при заказе всегда минимум одна машина оказывалась бы рядом? Наша математическая модель должна была найти оптимальное решение в условиях ограничений на время ожидания, на загруженность парка и холостой пробег. Нам также следовало учесть случайность места посадки и высадки и наличие утреннего и вечернего часа пик. Недостаточно привести пассажира по назначению за приемлемое время в среднем. Необходимо было гарантированно исключить долгое ожидание в пробке, неприятное для любого пассажира. Мы начали со сбора исходных данных. Расстояние, покрываемое автомобилем за типичную поездку. Количество времени на поездку. Разумеется, эти показатели меняются в зависимости от того, для какого города они берутся. Кроме того, нужно было выбрать одно конкретное место таким образом, чтобы наши расчеты соответствовали жизни реальных людей. В конце концов, мы построили модели для нескольких мест, выбранных так, чтобы они представляли все условия, в которых живет население США. Первым городом был энн арбор Потому что нам он казался типичным маленьким американским городом, похожим на тысячи других в стране. Дополнительным преимуществом была его близость к тем местам в Мичигане, где жили я и Билл. Мы также провели расчеты для Манхэттена, как для самого густонаселенного городского района в Соединенных Штатах. Насколько, спрашивали мы себя, транспортная революция способна сократить расходы жителей таких мест? Н. Арбор, штат Мичиган, насчитывает 285 тысяч человек населения, и именно там расположен Мичиганский университет. Помимо своей должности в Колумбийском университете, весной 2010 года я получил пост профессора инженерно-технической практики в Мичиганском университете и потому хорошо знал эти места – По случайному совпадению, именно в Энн Арбор основатель Google Ларри Пейдж впервые задумался о необходимости революции в транспорте. Транспортная система Энн Арбор раздражала меня примерно так же, как и в свое время Пейджа. Мой офис находился в северном кампусе, а лекции я часто читал в центральном, приблизительно в 4 километрах оттуда. Я обычно приезжал в центральный кампус на машине, чтобы после лекции сразу отправиться домой. Самым сложным было найти место для парковки. Сотрудники Мичиганского университета могли приобрести за 800 долларов в год специальное разрешение, дающее возможность оставлять машину в подземных гаражах определенных зданий или на парковках с ограниченным доступом в черте города. Несмотря на то, что у меня такое разрешение было, я обычно выезжал из офиса за 45 минут до лекции, чтобы не опоздать. Я закладывал 10 минут на то, чтобы проехать 4 километра, 20 минут на поиск парковки, часто мне приходилось скрестив пальцы проезжать 8 уровней подземного гаража и 10 минут, чтобы быстрым шагом дойти до аудитории. Подобный опыт только усиливал мое желание разрушить эту неэффективную систему. Чтобы оценить последствия внедрения службы автономных такси в Энн-Арбор, мы с Биллом сделали несколько предположений. Мы ведь пытались найти условия, при которых эта служба окажется удобнее личного автомобиля. Итак, как быстро должен один из этих общедоступных самоуправляемых автомобилей прибыть на вызов? Примерно через столько же времени, сколько нужно, чтобы найти ключи, спуститься в гараж, завести двигатель и выехать со двора. Услуга будет удобной, посчитали мы, если автомобиль прибудет на вызов за две минуты. Довольно жесткое требование, из которого следует высокая себестоимость сервиса. Тогда мы предположили, что оператору известно местоположение всех его автомобилей и время, оставшееся каждому из них до конца поездки. Сейчас именно так обстоит дело в компаниях Uber и Lyft. Мы также предположили, что оператор может оценить, сколько времени понадобится каждому автомобилю, чтобы приехать на вызов нового клиента. Дальше мы предположили, что оператор будет непрерывно информировать своих клиентов о местоположении автомобилей и вероятном времени прибытия. Uber и Lyft уже несколько лет предоставляют своим клиентам такую услугу, и некоторые из нас стали воспринимать ее как нечто само собой разумеющееся. Однако в 2011 году, когда мы только продумывали нашу модель, подобные идеи не просто казались революционными, они ими и были. Мы пользовались и другими, более произвольными предположениями, чтобы упростить расчеты. Например, мы приняли область, обслуживаемую парком самоуправляемых такси, за квадрат. Мы договорились, что начальные и конечные точки маршрутов распределены равномерно, что, разумеется, неверно для многих американских городов, где утренний трафик в основном движется с окраин в центр, а вечером наблюдается обратная картина. Мы исходили из того, что автомобили случайно распределены по району обслуживания, что было упрощением, поскольку не учитывало парковки и гаражи, которые наверняка будут там присутствовать. Предположения подобного рода часто закладываются в модель на начальном этапе, чтобы понять общую картину. Мы знали, что впоследствии сможем смягчить их при помощи моделирования и анализа чувствительности модели. Билл строил математические модели, затем применял их к простому городскому району, не Энн-Арбор, а обобщенного города. На тот момент мы просто тестировали программное обеспечение. Даже результаты, показанные нашими первыми грубыми моделями, потрясли нас. Такого не может быть, говорил я Биллу, склонившись над столом у себя на заднем дворе. Нужно посчитать еще раз. И во второй раз наша модель давала столь же невероятный ответ. То же самое повторялось в третий Каждый раз, дважды и трижды перепроверив нашу работу, мы в результате получали, что придуманная нами система беспилотных такси сможет быстро откликаться на заказы, причем в среднем менее чем за две минуты. Холостой пробег оказывался небольшим, не больше 5% от пробега с пассажиром. Это означало высокий процент использования парка. В промежуток между 6.00 и 20.00 автомобили свыше 75% времени проводили на заказах. Интереснее всего, что подобные результаты обеспечивались при количестве машин, равном всего 15% от населения. Хорошо, подумал я. Может, мы и в самом деле что-то нашли. Но что, если мы используем реальные данные для N-Arbor? Сколько общедоступных автомобилей нам понадобится, чтобы обеспечить время ожидания не более 2 минут? Согласно государственным статистическим данным, в 2009 году в Энн Арбор было 200 тысяч автомобилей в личном пользовании, выполнявших 740 тысяч поездок в день. Между 6.00 и 20.00 машина использовалась примерно 8% времени, то есть примерно 67 минут в день. Мы сосредоточились на 120 тысячах автомобилей с суточным пробегом меньше 110 километров. Мы предположили, что именно их владельцы предпочтут переключиться на самоуправляемые такси для поездок внутри Энн Арбор. На эти автомобили приходилось 528 тысяч поездок в день. В среднем один автомобиль совершал 4,4 поездки в день, транспортируя 1,4 пассажира на расстояние 9,3 км. Для расчета объема парка, нужного для обслуживания всех этих поездок внутри n Арбор, мы воспользовались математическими моделями, разработанными для систем массового обслуживания, то есть таких, где люди или предметы образуют очередь в ожидании обслуживания. Примерами систем массового обслуживания могут служить перекрестки на шоссе и кассы в супермаркетах. Мы нашли, что при помощи очень небольшого числа машин можно добиться времени ожидания меньше одной минуты. Для обслуживания основных маршрутов внутри n Арбор при средней загрузке дорог требуется 13 тысяч автомобилей. Обеспечить практически мгновенный доступ к услуге такси даже в час пик можно при помощи всего 18 тысяч машин. Получив результаты работы компьютера, я был потрясен. Я просто не мог им поверить. Цифры согласовывались с нашими математическими моделями. 18 тысяч машин соответствовали 15% общего количества автомобилей в Энн Арбор и его окрестностях. Разве можно обслужить транспортные потребности Энн Арбор при помощи такого скромного парка? Для ответа нужно обратить внимание на плотность населения и количество поездок, предпринимаемых одним человеком в день. Оказалось, что в любой возможный момент поступления заказа на поездку с большой вероятностью в ближайшей окрестности вызова завершается другая. Таким образом, холостой пробег автомобилей и время между поездками оказываются небольшими. Добавив в парк резерв 5000 машин, на случай часа пик или непредвиденных всплесков спроса Мы получаем примерно 16 свободных автомобилей на квадратный километр в любой момент времени. Будучи автономными, они могут самостоятельно перемещаться в стратегически важные точки города, чтобы потом быстро добираться до клиентов. Но был ли Энн Арбор уникален? Мы решили следовать несколько других городов. Солт-Лейк-Сити, штат Юта, Ротчестер, штат Нью-Йорк, Коламбус, штат Огайо, Остин, штат Техас и Сакраменто, штат Калифорния. В каждом случае парка приблизительно в 15% от общего числа автомобилей в городе оказывалось достаточно для реализации услуги такси с очень небольшим временем ожидания. Путем дальнейшего анализа мы пришли к выводу, что в городах с плотностью населения превышающей 300 человек на квадратный километр наша воображаемая система такси, построенная на самоуправляемых автомобилях, должна показывать хорошие результаты. Этому критерию плотности населения соответствует большинству городов в Соединенных Штатах. Благодаря нашим расчетам мы начали понимать, насколько масштабной окажется надвигающаяся транспортная революция. Но еще нужно было оценить затраты на самоуправляемое электрическое такси и сравнить их с 0,93 доллара за километр, в которой американцам обычно обходится владение автомобилем и пользование им. Окажется ли новая система неприемлемо дорогой в силу новизны технологии? Или наоборот, переход к модели автомобиль как услуга, неважно, разовая ли будет оплата или по подписке, приведет к резкому сокращению затрат. Поскольку 75-85% поездок совершаются в одиночку или вдвоем, мы решили моделировать затраты на маленькой двухместной капсуле, изготавливаемой по требованию конкретного заказчика типа ENV. Когда я работал в General Motors, Крис Борони Берт и я предполагали, что ENV будет весить меньше 500 кг. Втрое, в четверо меньше обыкновенного автомобиля и в ней будет на 90% меньше деталей. По нашим подсчетам, ее изготовление должно было обойтись не дороже 7500 долларов, не считая автопилота. Поэтому мы с запасом заложили затраты на один автомобиль в 10 тысяч долларов. Принимая ресурс равным 400 тысяч километров пробега, как у такси, мы получили амортизационные расходы в тысячных доллара на километр. Цена электроэнергии для зарядки аккумуляторов составила примерно тысячных доллара за километр. Для сравнения, в 2011 году экономичным считался автомобиль, проходящий 12 километров на литр бензина, что при цене топлива в 0,80 доллара за литр давало 0,08 доллара на километр. Затраты на техобслуживание мы приняли равными 0,03 доллара на километр. Примерно столько же, сколько закладывает Американская автомобильная ассоциация на обычный автомобиль. Электромобиль меньше нуждается в обслуживании, но мы хотели предусмотреть достаточную сумму для замены аккумуляторов. Страховка должна была обойтись значительно дешевле, поскольку эксперты по безопасности движения предсказывают, что при переходе к самоуправляемым машинам количество аварий сократится на 90%. Поэтому вместо типичной ставки страховых компаний в 0,3-0,6 доллара на километр, мы приняли 0,01. Расходы на парковку должны быть пренебрежимо малы, поскольку машины почти все время будут находиться в движении. Их мы снизили с 0,3 до 0,5 доллара за километр. Потом мы добавили 0,5 доллара на километр на финансовое обслуживание парка. Сложив все оценки, мы получили 0,8 доллара на километр. К этой величине мы прибавили 10%, чтобы учесть холостой пробег. Таким образом, предположили мы, наши беспилотные такси будут стоить тысячных доллара за километр, если не учитывать цену автопилота. Самое время было перейти к расчету затрат на новую технологию. Самоуправляемому автомобилю нужны лазеры, радары, камеры, компьютеры, цифровые карты, программное обеспечение, приводы. Все это в 2011 году существовало только в виде неприемлемо дорогих опытных образцов. На стадии опытного производства новые технологии всегда дороги. Но мы с Биллом оба были инженерами с большим опытом работы в автомобилестроении и потому рассчитывали на снижение цены при переходе к массовому производству. АБС см гибридные двигатели, новые типы аккумуляторов, топливные элементы – все эти технологии подешевели в 5-10 раз по мере выхода в серийное производство. Инженеры хорошо умеют совершенствовать свои изделия, если понимают, что у последних есть перспектива и ценность в денежном выражении. Билл и я решили предположить, что автопилот для нашей системы такси обойдется в 10 тысяч долларов за машину. Сегодня эта оценка кажется избыточной. Последние прогнозы консалтинговых фирм строятся исходя примерно из 5 тысяч долларов. Дополнительные 10 тысяч долларов к цене автомобиля вылились в 0,4 доллара на километр пробега. 10 тысяч долларов, деленные на 400 тысяч километров ресурса. Мы прибавили еще тысячных доллара на обслуживание этих расходов и электроэнергию, потребляемую компьютерами и датчиками на борту. Прибавив 0,45 доллара на километр за автопилот к 0,88 тысячных доллара за автомобиль как таковой, мы получили, что двухместный изготавливаемый под конкретные требования самоуправляемый электромобиль, находящийся в общественном пользовании, будет обходиться около 0,13 доллара на километр пробега. В сравнению со стоимостью владения традиционным автомобилем, составляющей 0,93 доллара на километр, наша гипотетическая система должна была предложить ту же услугу, причем с тем же уровнем комфорта, на 0,8 доллара на километр дешевле, а это очень много. Мы были в восторге. Насколько нам было известно, потенциал перехода одновременно к автономным, общедоступным, электрическим и изготавливаемым под конкретные требования автомобилям был рассчитан нами впервые. Перемножив экономию в 0,8 доллара на километр на 5 триллионов километров ежегодного пробега автомобилей в Америке, мы осознали, какие суммы может сэкономить революция в транспорте. Новая эпоха автомобилизации может уменьшить сумму в 4,6 триллиона долларов, ежегодно расходуемую американцами на обеспечение мобильности на 4 триллиона. Даже если мы в своих оценках ошиблись вдвое, что мы полагали маловероятным, сумма экономии в любом случае измерялась бы триллионами долларов. В общей сложности наши расчеты сулили каждому водителю экономию в 5625 долларов в год – от перехода на транспортные решения, основанные на общедоступных беспилотных электромобилях, плюс цена высвобождающегося времени за счет отсутствия необходимости водить самому. В зависимости от того, во что оценить время каждого, экономия может достигать 16 тысяч долларов в год или даже больше. Расчеты, выполненные нами для Манхэттена, дали результаты не менее многообещающие с точки зрения экономии на транспортных услугах. На Манхэттене, где 1,6 миллиона человек живет всего на 59 квадратных километрах, иметь личный автомобиль не очень популярно из-за высоких цен на парковку, доступности относительно недорогого такси и развитого общественного транспорта. Сможет ли парк самоуправляемых автомобилей конкурировать со знаменитым цехом манхэттенских таксистов? Мы с Биллом погрузились в расчеты. В 2011 году внутри Манхэттена совершалось приблизительно 410 тысяч поездок на такси в день. Среднее время ожидания для пассажира составляло 5 минут, а стоимость поездки примерно 3 доллара за километр. Мы подсчитали, что для выполнения тех же 410 тысяч поездок в день в границах Манхэттена достаточно приблизительно 9 тысяч беспилотных автомобилей, причем время ожидания составит около минуты, То есть существенно меньше, чем для обычного такси. Цена тоже оказалась куда доступней. С учетом нормы прибыли таксомоторной фирмы равной 15%, наши расчеты показали, что цена поездки на самоуправляемой машине составит около 0,3 доллара за километр, или примерно сотую часть того, что пассажир платит в «Yellow Cup». Если выразиться чуть иначе, в среднем одна поездка на такси внутри Манхэттена обходится в 8 долларов плюс чаевые. Мы же с Биллом рассчитали, что парк беспилотных такси может обеспечить более комфортную поездку всего за 1 доллар. Вот тут я впервые осознал с явлением, какого масштаба мы имеем дело. Доходы и экономический эффект для будущих акционеров подобного проекта обещали быть небывалыми. То же самое можно было сказать об угрозе для существующих игроков рынка автомобильных транспортных услуг, возраст которого насчитывает более ста лет. И революция, похоже, была неизбежна. Как пророчески заметит потом Робин Чейз в блоге Back Channel на сайте журнала Wired. «Некоторые города, штат или даже страна могут попытаться воспрепятствовать революции, но многие другие в то же самое время вызовутся быть в ее авангарде» сколько долгим бы ни оказались сопротивления и фаза трансформации, в конце концов мы выберем самоуправляемые автомобили. Быстрый рост Uber и Lyft показал, что люди готовы сменить традиционный метод перемещения по городу ради экономии. Устранение живого водителя из технологии и превращение неоправданно высокого расхода сырья и топлива должны сократить расходы пассажиров в куда большей степени, чем первые интерации Uber и Lyft, в которых Еще участвовал человек, и в результате новая система будет принята потребителями гораздо быстрее. Новая эпоха автомобилизации обещает резко улучшить качество повседневной жизни обычных людей. Она откроет дверь к благам персонального транспорта, практичного и находящегося под рукой где и когда угодно. Тем, кто раньше не мог себе этого позволить. Очень молодым и очень пожилым людям. Тем, кто не может сесть за руль, потому что у них еще или уже нет прав. Инвалиды, не имеющие возможности управлять моторным транспортным средством. Все остальные готовы воспользоваться услугой мобильности, если та будет разумнее стоить. Чтобы понять, как будет работать новая транспортная система, давайте представим себе утро из жизни типичной семьи. Назовем их Уилкерсонами. И договоримся, что живут они в пригороде Чикаго, городе Эванстон, штат Иллинойс. 30 лет спустя, после событий 11 сентября, с которых все началось, Утром 11 сентября 2031 года жизнь в доме Уэлкерсонов течет своим обычным чередом. Над тарелкой недоеденных хлопьев и тостом девятилетний Томми-младший играет в компьютерную игру в виртуальной реальности, а его одиннадцатилетняя летняя сестра Тэмми шлет сообщения друзьям, обсуждая планы на день. По другую сторону обеденного стола родители, Мэри и Томас, просматривают новости при помощи голографических дисплеев. Тут Тэмми оборачивается к брату. «Томми, а ты уже разгрузил шкаф для покупок?» Тома старший кивает. «Томми, ты должен делать это каждый день до завтрака», напоминает он сыну. «Сегодня я тебе помогу». Отец и сын вместе отправляются из кухни в рекреационную зону, которая раньше была гаражом на две машины. Как большинство семей, отказавшихся от владения автомобилем, Уилкерсоны переоборудовали гараж в жилое пространство. Шкаф для покупок находится на дальнем конце рекреационной зоны. Это почти обычный шкаф с полками, но спроектирован он по типу шлюзы, так что его можно открыть как изнутри дома, так и снаружи. Каждый вечер дроны-курьеры доставляют в него заказы, например, продукты, товары для дома и офиса и другие товары, заказанные семьей онлайн. Сегодня, кроме обычных продуктов типа молока и овощей, там лежит большая картонная коробка с логотипом компании Hyperlight. «Мой вейкборд!» – кричит Томи. «Откроешь, когда будем в коттедже!» – говорит отец, положив руку на плечо сына. Вскоре после того, как они закончили разбирать продукты, звонок смартфона извечает Уилкерсонов, что их машина уже близко. Результат постоянного поручения, размещенного Мэри в их карширинговой компании – Magical. Примечание – слияние английских слов Magic волшебный» и «вейкл» – транспортное средство. Конец примечания в которой наша семья за месячную абонентскую плату приобретает право пользоваться автомобилем в пределах определенного пробега. «Пока-ба!» – кричит Томми, матери отца, которую саму вскоре заберет двухместная капсула, чтобы отвезти на турнир по бриджу – одно из многих регулярных городских событий, которые 85-летняя женщина может посещать в мире совершившейся транспортной революции. На улице хорошая погода, на небе не облачка Предупреждения о смоге и кислотные дожди отошли в прошлое, потому что почти все автомобили теперь передвигаются на электрической энергии или топливных элементах. Маленький Томми карабкается в четырехместный беспилотный автомобиль, ожидающий на обочине возле дома. За ним следуют Тэмми и Мэри, элегантно одетая, как и подобается владельцу пиар-компании, одним из основателей которой она является. Последним выходит Томас. В строгом костюме ему предстоит важная встреча. Много лет назад у родителей Томаса был свой автосалон. Со временем Томас преобразовал его в компанию, предоставляющую услуги гаража для беспилотных автомобилей. Гаражи «Уилкерсон» можно встретить по всему Чикаго и окрестностям. В них машины можно зарядить, убрать, вымыть, провести техническое обслуживание, и их услугами пользуются крупнейшие операторы парков самоуправляемых автомобилей в стране. На самом деле сегодня у Томаса назначена встреча в инвестиционном банке в центре Чикаго, на которой будет обсуждаться сделка по приобретению его компании 38-го по счету гаража. «Мама, можно сегодня я скажу?» – спрашивает Томи. Когда мать кивает в ответ, он прочищает горло и серьезным тоном говорит. «Мегикл, поехали!» Срабатывают замки дверей, и почти неощутимо автомобиль приходит в движение. Много лет назад судорожный ритм движения остановки, неизбежный для машины под управлением человека, приводил к тому, что многих пассажиров слишком укачивало, чтобы они в машине могли читать или передавать потоковое видео. Но беспилотники спроектированы таким образом, что ускорение и торможение в них совершенно не чувствуются. Некоторые капсулы даже оснащены письменным столом, чтобы пассажир мог работать в дороге. Другие, наоборот, комфортабельными креслами с установками виртуальной реальности. Несколько десятилетий назад утренние поездки в школу нельзя было назвать приятными. Родителям приходилось полагаться только на свой ум и водительские навыки, чтобы пробиться на своей машине через трафик в час пик и успеть к школьному звонку. Но в будущем, когда транспортная революция совершится, поездка в школу будет приятной и не требующей усилий, а значит, это отличная возможность для родителей осмысленно провести время с детьми. На протяжении трех километров отделяющих дом Уилкерсонов от школы на западной окраине Эванстона Тэмми обсуждает с отцом предстоящий ей отбор в школьную волейбольную команду. В то же самое время Мэри просматривает домашнюю работу Томми и хвалит его за то, что он получил 9 из 10 по математике. Как только дети отправлены в школу, программное обеспечение автомобиля рассчитывает кратчайший путь до центра города – и он везет Томаса и Мэри по шоссе I-194 на юг. Оторвавшись от чтения протокола о намерениях, Томас смотрит в окно, подбирая новую площадку для семейного бизнеса. Рядом с ним Мэри печатает что-то на слайдах, которые планирует использовать во время дистанционного выступления перед клиентом из Шанхая. «Насколько иначе я езжу на работу сейчас?» – думает Томас. «Совсем не так, как отец». Тарифная модель Magical. В первую очередь учитывает загрузку дорог, и ее компьютеры взаимодействуют с компьютерами конкурентов, чтобы обеспечить равномерное распределение трафика. Самый высокий тариф действует как раз сейчас, с 8.00 до 9.00. И хотя Томас и Мэри не в восторге от необходимости доплачивать, они идут на это ради возможности проехаться в школу вместе с детьми. На шоссе их машина окружена беспилотниками самых разных типов от тяжелых тягачей с прицепами до маленьких двухместных капсул. Даже в час пик поток движется быстро и без заторов. Сложные алгоритмы берут на себя взаимодействие самоуправляемых машин между собой, всегда обеспечивая безопасную дистанцию и безукоризненно точное слияние потоков на въездах и съездах с трассы. Дорога, занимавшая у отца Томаса час, теперь требует у Томаса и Мэри всего полчаса. Мысль об отце заставляет Томаса вспомнить об их семейном коттедже и несколькими движениями пальцев по парящему воздухе экрану он заказывает гибридный внедорожник, который на следующий день доставит их в летний дом на противоположном берегу озера Мичиган. Через несколько минут их машина покидает трассу I-19 и останавливается на перекрестке улиц Мэдисон и Лассаль в районе Луб, историческом центре города. Примечание. Не следует удивляться, что наши герои съезжают не с той дороги, по которой только что двигались. Трасса I-94 ведет в Чикаго с севера, где расположен Эванстон, и уже в городской черте сливается с I-19. Конец примечания. Он выглядит совсем не так, как 30 лет назад. Городская среда спроектирована теперь в расчете на пешеходов, а не на автомобили. Драгоценное пространство, раньше отведенное под парковочные места, теперь занято более широкими и зелеными тротуарами. На месте других парковок сейчас находятся жилые кондоминимумы или новые офисные здания. Томас и Мэри выходят из автомобиля. Тот уезжает самостоятельно, за следующим пассажиром или, может, в ближайший гараж, где будет ждать следующего заказа. На тротуаре в районе Луп наша пара быстро целуется и прощается. «Жду тебя здесь же в пять», — говорит Томас, и они расходятся каждый по своим делам в мире, одновременно похожим и не похожим на наш сегодняшний. Чтобы попасть в мир Уилкерсонов, нужно произвести радикальный переворот во многих видах бизнеса, причем выполненные мной и Биллом Джорданом расчеты показывают, что этот переворот не только вероятен, но и неизбежен. Билл, Бонни Скарбора и я предъявили результаты работы нашим спонсорам из Института Земли в конце лета 2011 года. Мы с Джеффом Саксом тогда попытались убедить наших спонсоров использовать указанную нами возможность в качестве бизнес-идеи. Несмотря на то, что некоторые из них, например, General Motors и Volvo, должны были отдавать себе отчет, насколько эти технологии близки к воплощению в реальности, никто не заинтересовался. Очевидно было, что все это выглядит для них научной фантастикой. Поэтому я стал рассказывать об этой возможности более-менее всякому, кто был готов слушать. В обычных разговорах с сотрудниками Google и среди прочих с Крисом Урмсоном или Энтони Левандовский я в общих чертах описал результаты нашего исследования. Их это заинтересовало по многим причинам сразу. Урмсон предложил мне выступить с рассказом о наших выводах перед более широким составом сотрудников «Шофер». «Дату моего выступления мы назначили на декабрь 2011 года». До нее я сообщил о своих находках на ежегодной встрече Международной Федерации Автомобильных Инженерных Обществ, проходившей в немецком городе Майнце. Известная под аббревиатурой FISITA, эта конференция служит одним из основных способов для инженеров и руководителей автомобильной промышленности узнавать отраслевые новости. Мы входим в очень важное с точки зрения проектирования и производства автомобилей время заявил я в самом начале своего выступления. Затем я упомянул альтернативные системы привода, проектирования автомобиля под конкретные задачи и машины, которые в буквальном смысле сами управляют собой. Я показал короткое видео про БОС на DARPA Urban Challenge и упомянул о достижениях проекта «Шофер» в области автономного вождения. «Самоуправляемые автомобили Google», — сказал я, — умеют сами останавливаться на светофоре, более того, они способны распознать пешехода с коляской и либо пропустить его, либо объехать. «Я консультирую Google», – говорил я, – «и езжу в этих автомобилях сам. Месяц за месяцем я вижу, как быстро коллектив рождает принципиально новые методы и технологии. Их достижения достойны восхищения профессионального сообщества. Мы прошли путь от лабораторий, экспериментов, полигонов и соревнований на закрытых площадках до реального выхода на дороги общего пользования. Это просто невероятные достижения. Затем я познакомил аудиторию с результатами нашего сбилом исследования. Благодаря новой транспортной системе, сказал я, перемещение внутри границ многих городов может быть обеспечено парком машин, составляющим 15% от нынешнего. Сменив привычный личный автомобиль на услуги общедоступного парка, потребитель не теряет ни в удобстве, ни в свободе перемещения. «Сэкономят ли это деньги пользователям?» «На самом деле да», — сказал я собравшимся. «Наш анализ данных для Энн Арбор и некоторых других городов США показывает, что мы сможем сократить транспортные расходы жителей с полутора долларов за милю приблизительно до 0,20 за милю». «Так сказка это? Или нет?» — спросил я инженеров, сидевших передо мной. «Лично я убежден, что это огромная возможность с точки зрения потребителей». Я говорю вам, что можно взять город типа н арбор и сократить транспортные расходы более чем на 80%, сохранив мгновенный доступ к транспортным услугам и привычные маршруты. В завершение я отметил, что прогресс технологий готов произвести революцию в автомобильной промышленности, подобно тому, как он произвел ее в фотографии, медиа и музыкальной индустрии. «Традиционные игроки редко сохраняют свои позиции в результате такой революции», — сказал я. У крупного игрока в зрелой отрасли вырабатываются очень специфичные привычки. Все внимание сосредотачивается на прибыль за следующий квартал. Я бы взял на себя смелость заявить, что в транспорте и энергетике предпосылки для революции созрели в той же мере, как и в каждой из перечисленных мной отраслей. На самом деле в наших силах возглавить эту революцию. И я убежден, что потребителям понравится то, что мы им предложим. Кроме того, я предвижу много возможностей заработать хорошие деньги. Итак, сделал я паузу перед заключительным предложением. Чего мы ждем? У меня есть основания предполагать, что среди собравшихся были инженеры и руководство всех основных автопроизводителей. Насколько мне известно, ни один из них не понесся со всех ног из Майнца в свою штаб-квартиру, чтобы поднять тревогу. Сам факт существования уже сегодня технологии, способной обеспечить транспортные услуги более чем в пять раз дешевле, вполне стоил того. Мало того, она же способна резко сократить число жертв автокатастроф. И такая прекрасная возможность была упущена. На самом деле, одна компания все же прислушалась к моим словам. Вполне закономерным образом, это оказалась та самая компания, которая дальше всех продвинулась в разработке самоуправляемых автомобилей для массового потребителя. Этой компанией была Google. И прислушалась она ко мне потому, что Ларри Пейдж и Сергей Брин были глубоко убеждены в возможности перемен. Я не утверждаю, что мне удалось хоть в какой-то мере повлиять на Ларри или Сергея в смысле их оценки будущего автономной технологии. Они верили в нее задолго до встречи со мной, как верили в нее Себастьян Трун и Крис Урмсон. Каждый сотрудник коллектива, работавшего над самоуправляемыми машинами, был убежден в огромном трансформирующем потенциале своей технологии. Тем не менее, в качестве консультанта Google я помог основным членам коллектива Shaffoх осознать масштаб последствий надвигающейся революции. Билл Джордан и я выступили с докладом о результатах нашего исследования в Mountain View 12 декабря 2011 года. Присутствовало примерно 25 сотрудников из числа работавших над беспилотниками. Мои коллеги пришли в состояние крайнего возбуждения, когда я назвал цифры экономии водительского времени. Обратите внимание, Для всех этих людей время имело очень конкретную ценность в денежном выражении. В большинстве своем это были инженеры или программисты. Их производительность была им важна для самоуважения. Но дело не только в этом. Они жили в Калифорнии, в Кремниевой долине, то есть одном из худших регионов страны в смысле трафика. Всем этим людям, мужчинам и женщинам, доводилось просиживать часами на шоссе, тщетно злясь из-за потерянного времени. Еще один аспект заинтересовал их. Насколько малым оказался парк машин, при котором уже можно продемонстрировать полезность сервиса? Нужно переключить на новый тип машин всего около 10% поездок в n Арбор, чтобы уже получить удешевление услуги за счет массовости, говорил я. Таким образом, наши теоретические построения сравнительно легко проверить на практике. Все испытания можно провести в областях с относительно сухой и теплой погодой. Но больше всего их заинтересовали наши расчеты бизнес-потенциала. Предположим, сказал я, что в будущем на долю беспилотных такси станет приходиться всего 10% пройденных километров, что казалось осторожной оценкой сидящим в комнате инженерам, убежденным в высоком потенциале технологии. Эти 10% соответствуют 500 миллионам километрам пробега в год по дорогам США. Если, рассуждая дальше, предположить, что с одного километра поездки удастся получить 0,06 доллара прибыли, мы получим, что новая технология способна приносить 30 миллиардов долларов ежегодно. Такие суммы зарабатывают только самые прибыльные компании мира, например, ExxonMobil или Apple, и то в удачный год. Сотрудники шофер давно понимали, что беспилотный транспорт обладает существенным бизнес-потенциалом. Я потратил много месяцев, пытаясь заставить их думать не только о самоуправляемых автомобилях как таковых, но о будущем в целом, где действуют и другие тенденции, служащие предпосылками к транспортной революции. Некоторые из них уже задумывались, какой эффект способны эти тенденции иметь, действуя вместе. Теперь же, наконец, все мы осознали невероятный объем зарождающегося рынка. Постепенно... Мы стали понимать, что если начать готовиться не просто к будущему, где существуют беспилотные автомобили, а к такому будущему, где присутствует доступ к ним как услуга, электрическая тяга и создание машин под конкретные условия использования, то открываются и еще большие возможности. Позже Билл Джордан и я сделали результаты нашего исследования достоянием гласности, опубликовав их на сайте Института Земли. Цифры составили существенную часть статьи, написанной мной для журнала Nature в 2013 году. Организация экономического сотрудничества и развития ОАСР использовала их в качестве основы для своего вывода о том, до какой степени переход к самоуправляемым автомобилям, доступным как услуга, способен поменять привычное положение вещей. Я докладывал о наших результатах на многочисленных конференциях и симпозиумах. Но самое важное мое выступление состоялось тогда, в декабре 2011 года в маунтин вью Ваши идеи относительно транспорта как услуги и его потенциала были важнейшим фактором, определившим направление развития проекта, позже говорил мне Крис Урмсон. Может, в этом есть доля преувеличения, но в одном я уверен. Наш с Биллом Джорданом семинар в Google в декабре 2011 года заставил слушателей обратить внимание, насколько высоки ставки в их работе. Если бы коллективу шофер удалось обеспечить коммерческое использование технологий безопасного автономного управления автомобилем, то, согласно нашим расчетам, они действительно изменили бы этим мир.